Глава 13. Новый пришелец. С минуту он не мог двинуться, потом вскочил и бросился к ней навстречу. Она была немного бледна и держала на руках что-то, завернутое в свой шарф из полосатой фланели. Когда он прижал ее к себе, нечто, скрытое в свертке, зашевелилось и издало писк, похожий на кошачьи мяуканье. Он отшатнулся, а Эмилина, нежно отодвинув шарф немного в сторону, обнажила крошечное личико. На нем блестели два глаза, а над лбом торчал пучок темных волос. Вдруг глаза зажмурились, личико съежилось, и существо дважды чихнуло. Где ты это взяла? Спросил он в полном недоумении. Нашла в лесу, отвечала Эмилина. Онемев от изумления, Дик подвел ее к дому, где она села, прислонившись головой к стене. «Мне было очень плохо», — продолжала она, «и я пошла посидеть в лесу. Потом ничего не помню больше. Когда проснулась, это было там». «Это ребенок, сказал Дик. «Я знаю», — отвечала Эмилина. Ребенок миссис Джеймс, виденный давным-давно, возник перед их мысленным взором. Посланец из прошлого, призванный объяснить это новое явление. Затем она рассказала ему вещи, которые полностью разрушили старую теорию капустной грядки, заменив ее истиной, гораздо более чудесной, гораздо более поэтичной, для того, кто может оценить чудо и тайну жизни. К нему привязано что-то забавное. Продолжала она, будто говоря о только что полученной посылке. «Давай посмотрим», — сказал Дик. «Нет», — ответила она, — «оставь это в покое». Она сидела, покачивая это существо и не обращая внимания на весь мир. Была полностью поглощена им, как, впрочем, и Дик. Врач содрогнулся бы, но, возможно, к счастью, на острове не было врача. «Только природа» и она всё расставила по своим местам, в свое время и своим способом. Вдоволь надивившись, Дик разжег огонь. Он ничего не ел со вчерашнего дня и был почти так же измотан, как и девушка. Он приготовил немного плодов хлебного дерева. Со вчерашнего дня осталось немного холодной рыбы. Всё это вместе с несколькими бананами он подал на двух широких листьях — заставив Эмилину поесть первой. Они еще не закончили, когда существо в свертке, словно почуяв еду, начало тревожиться и пищать. Эмилина откинула шарф. Младенец казался голодным. Он то широко разевал рот, то поджимал его, поочередно открывая и закрывая глаза. Эмилина притронулась пальцем к его губам. Он схватил конец пальца в рот и принялся сосать его. Глаза ее наполнились слезами. Она с мольбой взглянула на Дика. Он очистил банан, отломил кусочек и подал ей. Она поднесла его к рту ребенка. Тот тщательно попытался сосать, пустил пузыри и залился плачем. «Погоди минуту», — сказал Дик. Поблизости лежали собранные накануне кокосовые орехи. Он взял один из них, снял зеленую кору и вскрыл один из глазков, сделав также надрез с противоположной стороны скорлупы. Несчастное дитя жадно потянуло сок, после чего у него началась рвота, и он снова жалобно заплакал. и мелина в отчаянии прижала его к обнаженной груди, и мгновение спустя он уже повис на ней, как пиявка. Как видно, он больше знал толку в том, что ему нужно.